Часть первая, глава тридцать Мирное время. Шли дни, их сменяли ночи. Я оправилась от ударов судьбы, хотя тут и оправляться особо нечего было. Мия верно оставалась рядом, и мы совершали ежедневные паломничества в лес за ягодами да грибами. Потом варили варенье и всякие соленья, заполняя подвальчик. Рыжик наслаждался креслом хозяином, и скоро оно имело дополнительное украшение в виде неравномерного тонкого слоя натуральной рыжей шерсти. То, что я фея, не забудется так просто. Но, коль я не стану говорить об этом лишний раз, ни за какими чудесами гнаться не буду, люди привыкнут и забудут о различиях мешнами. Не знаю, как это вышло, но принц Дэниел, Йохан и принцессы-близняшки — Гремели славой странные четверки путешественников верхом. Кто кому симпатизировал, для нас с Мией оставалось загадкой. Детектива видеть мне не приходилось. Взглянуть ему в глаза мне не хотелось. В город Мия ходила одна. О других феях ничего слышно не было. Пошёл слух, что рудокопы нашли пострадавшего в завалах у пика отчетов. Мы называли его так между собой вдвоем, да еще с безумным ученым, который пару раз заезжал к чаю на земноходящей Адриане, чтобы установить нам такие новинки, как солнечные батареи для освещения чердака и самокрутящийся венчик для взбивания бисквита или смузи. Этот парень стал настоящей легендой в городе, ибо никому он не был известен, и сам некоторое время оставался без сознания, а потом мало мог о себе рассказать ввиду частичной амнезии. Все с нетерпением ждали, когда же он осчастливит городок своим приездом. Принц Эдвард всерьез стал интересоваться жизнью своего народа. Горожане и крестьяне заслуженно полюбили его за внимание и заботу, которым он отделял всякого приходившего к нему с прошением. Его решения славились даже мудростью, а все от его искренности и сердечности. О короле и королеве я ничего особо не слышала, как и ранее впрочем. «Думаю, они гордились хоть одним ребенком и не злились на меня». И вот в один прекрасный день раздался стук в дверь. Всегда в истории этого домика подобное событие несло легендарные встречи и перемены. Так должно было случиться и теперь. Мия открыла дверь. На пороге стоял, нет-нет, не вездесущий детектив, и ни одна из фей, что почему-то стали считать меня конкуренткой, Им самим непонятно в чем. А мой маленький рыцарь Томи! Томи! Радостно воскликнула я, помешивая деревянной ложкой кипящей розовыми бульбочками землянично-брусничное восхитительное варенье. Входи, как раз снимешь пробу. Мия, это Томи. Томи, это Мия и рыжик, указала я также на единственного прохлаждающегося в этот день варенья. Очень приятно! пожала Мия протянутую ручонку серьезно. «Садись. Любишь земляничное варенье?» «Я?» — растерялся наш маленький гость от чудесных запахов домика. «Я не знаю, что это такое?» «О!» — протянула Мия заговорщицки, переводя на меня взгляд. «Совершим прорыв в открытии варенья!» «Мы совершаем одни прорывы, о, да!» — саркастически молвила я, и мы рассмеялись с целой кучей юмористических воспоминаний. «Прорывы остаются, а мы идем дальше», — подтвердила Мия с колокольчиковым смехом. «Ну что ж, Томми, давай тестировать варенье». Однако Томи прибыл вовсе не просто так. Он привез нам приглашение на бал. И снова бал. «Да», — пояснил Томми, — «в честь помолвки принцесс и приезда легендарного, откопанного из-под завалов. Если вы принесете варенье», — застенчиво добавил Томи на выходе то это будет настоящий праздник. Мы с Мией долго обсуждали, кто же с кем будет помолвлен, но так и не пришли к единому мнению. Бал должен был прояснить этот момент. Он состоится завтра вечером, но наше любопытство грозило лопнуть намного раньше. Ладно, сочла я нужным переключиться с этой гиблой темы на другую, не менее интересную. Ну а что ты думаешь о личности Откопанного? Кто он, по твоей версии? «Может», — задумалась Мия, подперев щеку и устремив взгляд в потолок или еще выше. «Может, это одинокий рыцарь из далеких земель? Или это может быть и простой человек, настолько простой, что его никто попросту не замечал?» «Вот так легко стать легендой. Просто будь незаметен, а потом попади в аварию». «Ой! Наше чудесное варенье полилось через край котла» оставшись без должного ухода из-за воспаривших к чердаку мыслей. «О, нет!» — таков был наш отчаянный возглас, но он мало помог в катастрофе.